Первый урок в пятницу у нее без приключений не обходился. Профессор лингвистики Миллер часто задерживал ее после занятий за то, что она опаздывала к звонку. Следующая неприятность поджидала ее на уроке психологии. Рот Смит был одним из немногих в колледже, кто сразу понял, что занятия по психологии посещают самые красивые девушки колледжа. Он клеился ко всем девушкам в группе, кроме сары сегодня ей крупно повезло. он сидел чуть позади, демонстративно разглядывая ее голые ноги. Сара выругала себя за то, что не надела джинсы, но день был такой теплый, так приятно чувствовать на коже легкое дыхание весеннего ветерка, когда несешься на мотоцикле. рот напомнил ей, сам того не зная конечно, о неписанном законе цивилизованных джунглей Если надеваешь мини-юбку, платье с глубоким вырезом или шорты, мужчины имеют полное моральное право пялить глаза на то, что сама им показываешь. Она решила проигнорировать Роба. Полностью забыть о нем она не могла, но, по крайней мере, он превратился всего лишь в маленькую, неприятную занозу, засевшую в дальнем уголке сознания до конца лекции. После занятия Он потащился за ней. Вместе с ней вышел во двор, навязываясь своей болтовнёй. Сара не вслушивалась в то, что он ей говорил. Его вот тон, самоуверенный, настойчивый, сказал ей больше. Он и сам, скорее всего, не придавал большого значения тому, что он нёс. Закончил он сокраментальной фразой. «У нас было так мало времени, мы должны узнать друг друга поближе». Сара остановилась и посмотрела ему в лицо. По его глазам она поняла, что дело не в ней, Саре Дженет Конор. Будь на ее месте любая другая студентка, его азарт охотника, подманивающего дичь, нисколько бы не уменьшился. Она для него всего-навсего одна из многих. «Самая умная с его стороны. Оставить меня в покое», — подумала Сара. «Он сам не догадается это сделать. — Рот, я очень хочу узнать, как ты смотришься сзади, двигаясь в обратном направлении. Она не ожидала, что ее слова произведут эффект разорвавшейся бомбы. Он покраснел, смешался, растерял свой дурацкий ампломб и с побитым видом затрусил прочь. С ее стороны это был поступок, никаких сомнений. О, Господи, она не предполагала, что это на него так подействует. «Может быть, у него все-таки есть к ней чувства?» Она подошла к мотоциклу и заметила эту спущенную шину. Она окликнула рода. Она еще вспомнит об этом порыве. Постаралась мило улыбнуться ему, и он просиял. Через минуту он возился с колесом. Придется расплачиваться за его великодушие. Он понимал это не хуже ее. Закончив, обтер ладони от джинсы и обнял ее за талию. «Я знал, что ты дозреешь!» пробормотал он, притягивая ее к себе. всё испортил. Гнусная ухмылка, классический образец неприкрытой мужской похоти, очень не понравилась Саре. Она не выдержала и расхохоталась ему в лицо. Провожая глазами его удаляющуюся спину, она отдавала себе отчет в том, что нажила врага, Ну и пусть, — подумала она, вскакивая на мотоцикл, — сегодняшний день только начался. Она ехала на работу и тешила себя слабой надеждой, что опоздает всего на несколько минут. Всех неудач этого утра, которое мрачной страницей войдет в историю человечества, с лихвой бы хватило, чтобы умилостивить богов. Но есть времена, когда боги требуют больших жертв. Район Студио Сити, улица Гаттерас, дом 12-85-6, 12-02 дня. Майк и Линда оказались у самого края тротуара. Спор у них вышел насчет игрушечного грузовичка. Майк обиженно повторял, что грузовик его. Линда не тратила слов, она выхватила игрушку из рук брата. Ей было девять, Майку семь. При помощи этой машинки с откидным кузовом, в точности похожей на настоящую, Майк производил раскопки в саду миссис Коннор. Линда подкралась к нему и вырвала машину. «Мама, тебе не разрешают здесь играть!» Майк упорно тянул предмет спора к себе. «Ты же не мама!» Линда ответила. «Мама сказала, ты должен слушаться меня, когда она уходит в магазин!» Майкл бросился к ней и ударил по игрушке. Грузовичок выкатился на проезжую часть. «Ну, Майк, ты!» Не слушая сестру, он побежал за отвоеванным добром. В начале улицы показалась машина. Она двигалась медленно. Водитель всматривался в номера домов. Линда кинулась к Майку, потащила его назад. «Подожди, дурачок, машина!» Майкл вырывался, что было сил. «Автомобиль!» все так же неспешно приближался. «Проезжай, проезжай!» нетерпеливо скомандовал он водителю. Майк и Линда с удивлением заметили, что водитель притормозил и направил машину по узкой дорожке, ведущей к двум домам, их собственным и соседскому. Бедная игрушка, по которой проехались колеса, превратилась в плоский пластмассовый блин. Испуганные дети притихли. Линда отступила назад, майка немило от возмущения. Из машины вылез и протопал мимо них страшный великан из сказки про бобовый стручок. Линда крепко прижала к себе братика. Великан, не взглянув на них, направился к двери Коноров, громко постучал. Маленький шпиц для порядка тявкнул на него. Еще лучше ретироваться. Пришелец не обратил на собаку никакого внимания. И ему нужна была Сара Коннор. Женщина приоткрыла дверь на цепочке. С опаской посмотрела на странного визитера. «Сара Коннор без обиняков спросил терминатор. «Да?» — ответила она. Он с размаху толкнул дверь, которая обрушилась внутрь и сбила с хозяйку. Терминатор вынул кольт и установил лазерный прицел. Красный лучик заплясал на лбу миссис Коннор, скрючившуюся на полу. Мгновенная вспышка ослепила ее. Больше она ничего не увидела. Пуля вошла точно на два сантиметра выше ее правой брови. Терминатор перевел светящийся пунктир ниже и выстрелил ей в грудь, еще и еще, пока не разрядил магазин. Стрек от выстрелов смешался с жалобным визгом шпицы на крыльце. Терминатор наклонился над телом и острым, как бритва, длинным ножом рассек ногу женщины от лодыжки до колена. Майк подбежал к двери соседского дома и замер на пороге. Его сознание не способно было воспринять весь ужас кровавого кошмара, разыгравшегося у него на глазах. Мультики он любил, особенно Том и Джерри. Он покатывался со смеху, когда Том забрасывал Джерри целой тонной всякой всячины, и кот распластывался на полу, совсем как грузовичок Майка, раздавленный великанской машиной. Правда, в мультике все быстро становилось на свои места, расплющенный Джерри опять превращался в пушистого кота. А миссис Конор не хотела вставать. Она не шевелилась, и ковер под ней пропитывался алой влагой. Такого Майк ни разу не видел. Линда подошла к нему в тот момент, когда терминатор кромсал убитую женщину так же неторопливо, как нарезают ростбив. Линда схватила братика за руку, и со всех ног бросилась домой. Терминатор постоял над изуродованным трупом. Он не нашел того, на что рассчитывал. Идентификация объекта дала отрицательный результат. Он обдумал план дальнейших действий, спрятал оружие и вышел из дома. Дети, затаив дыхание, следили за ним из окна своей запертой на все замки квартиры, Когда машина отъехала, девочка истерически зарыдала. Майк еще ничего не понял, кроме того, что его игрушка окончательно испорчена, и жалобно повторял «Дядя, сломал мой грузовик!». Все произошедшее заняло две, самое большее три минуты и уже теряло реальные очертания В этой смерти, внезапной. Жестокой и бессмысленной еще никто не разгадал бы тайного, до поры недоступного человечеству значения. Что касается Майка и Линды, их родителям еще предстоит в течение нескольких лет выплачивать кругленькую сумму врачам-психиатрам. Но и это не поможет детям. Семейный ресторан «Биг Джефф» двенадцать семнадцать дня сара во весь опор гнала свою хонду сквозь густеющую дымку полуденного зноя раскаленный смог превратил автостраду в зыбкий мираж из которого выплывали ненатурально яркие щитки рекламы и дорожные указатели на стоянке возле ресторана биг джефф она цепью прикрепила мотоцикл к столбику по соседству слепповата раскрашенной фигурой самого Биг Джеффа в поварском колпаке. Веснушчатый гипсовый здоровяк с плотоядной улыбкой подносил ко рту огромный гамбургер на радость всем толстым детям. Капля горчицы навсегда застыла на синтетической булке. Обычная суматоха обеденного перерыва сегодня грозила Биг Джеффу настоящим бедствием. Через секунду после того, как очередной клиент поднимался из-за стола, оставляя живописный натюрморт из недоеденных кусков и грязной посуды, к столу подлетал шустрый мальчишка уборщик и принимался усердно наводить порядок. Официантки с озабоченными лицами носились между столиками, и даже посетители вполне солидного вида спешили в туалет трусцой. Видеокамера, укрепленная над дверью с табличкой «Администрация», Обозревала обеденный зал. Пробегая мимо, Сара состроила гримаску, и тут же столкнулась Нэнси Дайзен, полной, темнокожей официанткой, наполовину филиппинского, наполовину ирландского происхождения. «Извини», — выдохнула Сара. «Да что ты, это я виновата!» Скороговоркой выпалила Нэнси. «Уф, еле успела! Я сама опоздала!» С некоторым облегчением сказала Сара вслед удаляющийся по коридору девушки. Перед входом в помещение для обслуживающего персонала Сара замешкалась, отыскивая в сумке контрольный талон прихода на работу. Из сумки попадали учебники. Она опустилась на колени, чтобы собрать книги, и услышала неприятный металлический голос, который произнес ее имя. Она непроизвольно взглянула вверх на видеоэкран, под которым белела табличка на двери. «Чак Брин, управляющий!» Закусив губу, Сара опустила свой талон в автомат и поморщилась, когда машина громко и укоризненно щелкнула, зафиксировав ее опоздание. «Сара, зайди, пожалуйста, в мой кабинет!» — проговорил тот же голос. Зажав подмышкой книг, она решительно толкнула дверь. Чак Брин склонился над столом, на котором светилось множество мониторов. Ему не хватало формы, чтобы довершить сходство с дежурным полицейского управления. Но и при отсутствии полицейской бляхи он успешно реализовал свое настоящее призвание охранника. Сара изобразила самую ослепительную улыбку, на какую только была способна. «Привет, Чак, я, кажется, немного опоздала!» отбарабанила она на одном дыхании. Не теряя времени на паузы между словами. Чак расшифровал и переварил ее фразу, показал на экран компьютера, и его изрытое прыщавыми гнойниками лицо, лунный пейзаж, а не лицо, приобрело строгий, начальственный вид. Неподражаемо. Ты видишь, конор систему Apple Macintosh 128К с комбинированной электронной таблицей? Здесь у меня всё о каждом служащем. Оклад, премиальные, график работы. И самое главное, Конор, время прихода на работу. Сегодня ты опоздала ровно на 18 минут. Причина. У мотоцикла шина спустила. чего это происходит, Конор? У некоторых людей колёса не держатся и неделю. Со мной уже ничего подобного не случается годами. Потому что последние 10 лет ты ездишь на автобусе, — парировала Сара. — Как и следует поступать всякому, кто не располагает абсолютно надежным транспортом. — Мой транспорт в полном порядке. Я уже не помню, когда... — Извини, конор но меня не интересует твой велосипед. — Это мотоцикл, Чак. — Боже, что ты делаешь? — надрывался внутренний голос. — Без работы хочешь остаться? Отделаться от маленькой Сары не удалось. Она была как всегда права. Знаешь, Чак, я виновата, извини. Больше этого не повторится, заговорила она. Панура жалобно, покорно. 99 человек и 100 удовлитворились бы этим. Но не Чак Брин. Послушай, Конор, тебе пора браться за ум. Пойми, ты уже достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки. Ты должна уважать свои обязательства по отношению к другим людям, в частности, по отношению к твоему работодателю. Смотри мне, чтобы больше никаких опозданий. Господи, — взмолилась Сара, — откуда только берутся такие зануды? Ее терзало желание популярно объяснить Чаку, до какой степени ей интересен моральный аспект проблемы опозданий. Но внутренний голос настоятельно убеждал, что сохранить работу для нее сейчас важнее. Чем оставить последнее слово за собой? Ужасно грустно, что человек не может себе позволить один раз в жизни высказать все, что он думает. Решение обуздать себя далось ей тяжело, но портить себе жизнь собственными руками она не собиралась. «Я помечу, чтобы вычли из твоей зарплаты!» Он подозвал ее поближе и показал, как засветилось на экране ее имя окруженная мертвящим электронным поблескиванием. «Вот так! Этот прискорбный случай занесен в банк данных!» И Чак вновь углубился в созерцание своих драгоценных приборов. Взгляд его водянистых, рыбих глаз напомнил Саре ее ягуану, блаженно застывшую возле салатного листа. «И все-таки жизнь прекрасна!» Сказала она себе, выходя из кабинета. За дверью она не смогла так и сдержать все, что накопилось у нее на душе. Свернув за угол в раздевалку для персонала, обернулась в сторону кабинета управляющего и с удовольствием адресовала ему фигуру из трех пальцев. «Плохо, Конор! Не умеешь вести себя на работе! Пока еще ты работаешь у нас!» Она совсем забыла, что в противоположном конце коридора тоже установлена видеокамера. К ней подошла Нэнси. — Не забудь сегодня почаще предлагать фирменный салат Джеффа. Пошли отсюда. Большой Джефф не дремлет. Войдя, наконец, в раздевалку, Сара устало бросила книги в свой шкафчик. — Наверняка у него и здесь камера припрятана. — Да! — пропила Нэнси. Эта мысль показалась ей интересной. Она задрала форменную юбку и, выставив напоказ трусики, прошлась по комнате. «Супер сеанс для тебя, прыщавая морда!» Сара засмеялась. Неприятность была забыта. Она тоже принялась переодеваться. «Ты все-таки поосторожнее!» пробормотала Нэнси, отправляя в рот свою обычную порцию жвачки. «Пять ароматных пластинок». сара Высказалась по поводу мании преследования, развившейся у сотрудников Биг Джеффа, но все-таки отвернулась к стене и сняла одежду под прикрытием дверцы шкафа. Нэнси ждала ее, оттягивая начало своей смены. Высвободившись о минимум времени, она использовала для своего любимого занятия. Нэнси обожала посплетничать о других девушках. Сегодня на язычок ей попалась Сью Эллен, Новенькая у нее была несносная привычка чихать, брызгая слюной на блюдо, которое она собиралась подать клиенту сара облачилась форменую одежду, малиновую юбку и розовую блузку остается положить на лицо немного косметики, подвести глаза, наложить на щеки румяна. Ну и вид у неё краши в гроб кладут, а как еще она может выглядеть в этот безумный день? В детстве мать пророчила ей, что ее глаза будут неотразимы для мужчин. Она посмотрела в зеркало. Где он, этот соблазнительный взгляд, которому, как уверяла мать, станут завидовать другие женщины? Чуть припухшие веки, будто она устала или не выспалась. Цвет глаз тоже казался матери необычным. Орех с красным деревом. Сара улыбнулась своему отражению откинула голову, изучая произведенный косметикой эффект. Ничего особенного. Карие глаза, светло-каштановые волосы. Ничего, мамочка, все еще будет хорошо. Она стянула длинные волосы в пучок, заколола его на затылке. Такую прическу носили все официантки Биг Джеффа. — Привет! — с заученной улыбкой обратилась она к девушке стоявший перед ней в большом зеркале. «Меня зовут Сара, я обслуживаю ваш столик». Она ущипнула себя за щеки, потерла их, разгоняя кровь. «Редкостная красота!» Нэнси разогнуться не могла от смеха.